Глава четвертая. «Откуда у вас такие сведения?» — обманчиво мягко спросил Андропов. «Снова во сне увидели?» Я забеспокоился, что сам навлек на себя ненужные подозрения, но выручила память настоящего Медведева. Вспомнилась прошлогодняя охота и посиделки после нее. Тогда Бовин сильно набрался. Журналист-международник и по совместительству спичрайтер-генсека Вообще любил выпить. Обычно он мог не пьянее влить в себя большое количество спиртного, но вот потом наступал момент, и его развозило в хлам. Болтал он тогда много. Язык у него и так без костей, а уж после коньяка мелым им как помелом. «Я обычно много не говорю, Юрий Владимирович. Не та у меня должность. Осторожно, — сказал я. Но я всегда слушаю внимательно». В прошлом году на охоте Бовин напился и очень много наговорил. Александр Евгеньевич, боюсь, сам не понимает, насколько он ценный источник информации. О Соросе он произнес целый панигирик, восхищался его деловой хваткой, энциклопедическими познаниями широтой мысли и в том же ключе еще на полчаса речи. Все это в привязке к будущим инвестициям, совместной разработке полезных ископаемых и так далее. И что самое интересное Бовин особо восхищался образовательными проектами Сороса, которыми тот занимается в развивающихся странах. Я тогда, если честно, не придал никакого значения его словам, но вот после проектов и речей Гвишиани на заседании в Пицунде и в Завидово, просто сложил два и два. Это очень интересно андропов сделал еще одну пометку в блокноте итак подведем итог нашей беседы он повернулся к генералу ребенка александр яковлевич все ваши просьбы будут удовлетворены полностью и людей и технику вы получите сегодня же вопрос радиосвязи решим в ближайшие несколько дней теперь вы владимир тимофеевич он бросил на меня оценивающий взгляд «Право слова, даже не знаю, как с вами поступить. С одной стороны, вы принесли бы большую пользу в идеологическом отделе». «Даже не думайте!» Генерал Ребенко замахал руками. «Я не отдам его, Юрий Владимирович. Где я еще найду такого уникального специалиста?» Андропов посмотрел на меня, прищурившись, и подумал, «Как бы этот уникальный специалист вскоре не начал мешать». Это уж слишком нагло вперед попер, как бульдозер. Но пока его у вас никто не забирает. Мы подумаем еще над этим вопросом. Все, на сегодня все свободны. Андропов встал из-за стола и проводил нас до двери кабинета. Ребенка молчал, но вот как только мы вышли из здания КГБ и дошли до машины, его прорвало. — Ты что, совсем охренел, Медведев? Ты что себе позволяешь? «Не хватает тебе статьи за анекдоты? А семидесятые? А сто девяносто прим?» «Перепутал деревенскую пьянку с кабинетом председателя КГБ? Да ты меня в гроб загонишь!» Я молчал, стараясь выглядеть невозмутимым. Генералу сейчас требовалось выпустить пар. Анекдоты не самый плохой повод немножко поругать меня. Хотя я посвятил их обсуждению много времени, они сейчас не главная проблема. В первую очередь мне предстояло обдумать, что делать с Горбачевым, как повлиять на ситуацию, чтобы вместо него был кто угодно, любой другой член Политбюро, и разобраться, какую роль в интригах вокруг Брежнева играет Андропов. Из размышлений выдернула очередная гневная фраза Ребенка в мой адрес. «В деревню к тетке в глушь в Саратов!» О, Простите, Александр Яковлевич, прослушал. Я посмотрел на генерала честными невинными глазами. Тот аж скрипнул зубами от возмущения. Прослушал. Вот-вот, совсем башка не варит. Значит так, немедленно идешь в отпуск на две недели. сгоняй как к родителям в деревню, чтобы и у меня не было искушения вызывать тебя на работу с одной стороны, а с другой, чтобы тебя можно было легко доставить на службу в случае острой необходимости. Так точно, товарищ генерал. Я широко улыбнулся в ответ на его сердитые речи. Все, садись в машину, умник. Довезу тебя до дома. Уже без гнева проворчал, успокаиваясь генерал. Мы устроились рядом друг с другом на заднем сиденье, машина тронулась, я смотрел в окно и думал, что действительно устал. И парочка недель отпуска мне не повредят. Надеюсь, за это время здесь не произойдет ничего ужасного. Да и, в общем-то, не могу же я все время контролировать все личное. Да и сильно-то на Андропова не рассчитывай. Продолжал ворчать Ребенко. Полковничьи погоны — это, конечно, отлично, но вряд ли ты пойдешь далее. Ребенко говорил без страха за свою должность, так как считал меня не конкурентом, а скорее преемником. Кроме того, он был не только начальником охраны генсека, но и давним близким другом Леонида Ильича. Я знаю, Александр Яковлевич. У Андропова своя команда... Проще попасть на Марс, чем в ближнее окружение Юрия Владимировича. А если, не дай бог, с Леонидом Ильичем что-то случится, то вас отправят на пенсию по выслуге лет, заведовать госдачами и прочим хозяйством. Я в качестве предположения выложил то, что реально случилось в 83 году, когда Андропов стал генеральным секретарем ЦК. А меня... меня, может быть, и оставят в девятом управлении, но... Дальше организации мер безопасности членов ЦК во время зарубежных визитов я не прыгнул, И это тоже было правдой. В будущем так и произойдет, если, конечно, ничего не изменится сейчас. Я, видите ли, не рвусь к званиям и чинам. Зря вы так про меня думаете. Я за страну болею. Уже произнеся последние слова, я почувствовал, что получилось излишне пафосно. Вспомнился Верещагин из фильма «Белое солнце пустыни». Я мзду не беру, мне задержаву обидно. Я переживаю за тебя. Ребенка устало потер лоб, тяжело вздохнул. Ты молод, умен, перспективен. И если действительно хочешь идти дальше, то придется учиться. Не возражаю, но пока вроде бы не горит. Мы въехали в Кратово, и я с облегчением простился с генералом. Его депрессивный настрой и сильное беспокойство напрягали. Снова подумалось, что, правильно говорят, психические состояния, они все-таки очень заразны. Из генеральской «Волги» выскочил слишком поспешно, не стал расшаркиваться, просто направился к подъезду. Поднялся на второй этаж и, пока искал в кармане ключи, прислонился головой к двери. Дерматин, которым Медведев отбил двери своей квартиры, буквально полгода назад, был холодным и остужал голову. Столько всего произошло, что, казалось, сейчас мозги закипят. Действительно, надо в спокойной обстановке обдумать и последние события, и мое участие в них. В этот момент дверь открылась. — Ты что тут стоишь? Напугал. Я слышу, кто-то у двери шуршит. — Света. Я обнял жену прямо на пороге, уткнулся носом в ее макушку, вдыхая аромат волос. — Наконец-то я дома. — волочка — Что стряслось? — перепугалась жена. — На тебе лица нет. Да все в порядке, Светик. Я осторожно приподнял ее подбородок пальцами и поцеловал в губы. Не страстно, но нежно. — А мама с папой целуются! — звонко воскликнула Леночка, выглянув из комнаты. — Ну и правильно, пусть целуются. Они ж любят друг друга! — ответила ей рассудительная Танечка. — А ты не подглядывай, это некрасиво! — А ну-ка быстро спать! — прикрикнула на девочек теща. — Отец устал с работы. В душе разлилось тепло. Любящая жена встречает уставшего мужа с работы. В детской шумят дочки, укладываясь спать. Притворно сердясь, ворчит на них теща, нелюбимая, но уже тоже родная. А с кухни доносился аромат свежесваренного кофе. — Стоп! Кофе и вечером? Добыть такого не может. Я не понял, Валентина Ивановна сменила гнев на милость и достала из своих сундуков кофемолку? Я не удержался от сарказма. Они не поздновато ли для кофе? «А мы сегодня вряд ли уснем до утра», невозмутимо сообщила Валентина Ивановна, выглянув из детской. «У нас сегодня оврал, по твоей милости, Володя». «Ой, точно, кофе убежит!» и Светлана пулей унеслась на кухню. Я разулся, прошел в спальню. Было дикое желание рухнуть на кровать и заснуть. Но заставил снять с себя рабочую одежду. Натянул трико, футболку, прошел в ванную вымыть руки. А вот на кухне меня ждал реальный сюрприз, точнее фронт работ. На кухонном столе лежала гора мяса. Блин, я ж совсем забыл, что у Леонида Ильича принято каждому, кто охотился, выделять часть добычи. Мясо прислали уже разделанным, упакованным в целлофановые мешочки. Отдельно белыми пластами лежало сало. И теща уже приготовила соль и головки чеснока. Света, ты займись чесноком, потом начистишь лук для фарша. А я пока подготовлю сало для засолки. Володя, тебе задача поставить мясорубку и накрутить фарш. — Вам бы армией командовать, Валентина Ивановна, у вас бы все летали, — заметил я, открывая холодильник. Спорить с тещей не хотелось, но и подчиняться ее командам я, разумеется, не собирался. Просто молча собрал все пакеты с мясом со стола и загрузил в морозилку. — Володя! Теща опешила до такой степени, что потеряла дар речи. Давай мы хоть сало засолим. Но, насколько я помню, по прошлым охотам Но, насколько я помню по прошлым охотам, воспоминание настоящего Медведева по поводу таких вот авралов было сплошь нецензурным. Вы сегодня еще и лепку пельмени организуете. Солите, что хотите, но я спать, и желательно с женой в обнимку. Забрал у Светланы нож, положил его на стол, приобняв, легонько подтолкнул жену вон из кухни. Вы долго не засиживайтесь, Валентина Ивановна? Посоветовал я, оглянувшись, в вашем возрасте не спать по ночам вредно. Володь, зря ты так с мамой, попеняла Света, когда мы уже были в постели. Она же о нас заботится, как лучше хотела. Светик, благими намерениями, дорога в ад вымощена. Сонно пробормотал я. Докончится уж когда-нибудь этот день. А утром я проснулся раньше, чем заиграла радио, и уже встав с постели, вспомнил, что я в отпуске. Можно было бы еще немного поспать, но организм уже отдохнул, так что не заснул. Тихонько встал, подошел к окну, чуть отодвинув занавеску, выглянул на улицу. Еще темно. Глянул на светящийся фосфорным блеском циферблат часов на тумбочке. Без десяти шесть. Света во сне по-детски сопела и была такой милой, домашней, что я невольно улыбнулся. Поправил на ней споршее одеяло и заблаговременно выключил радио. Пусть еще поспит. Осторожно, ступая, вышел из спальни и притворил за собою дверь. С кухни в коридор падал луч света. Это что, забыли вчера выключить, что ли? Прошел по коридору и уже протянул руку к выключателю, как увидел тещу. Валентина Ивановна со страдальческой миной на лице, Крутила мясо на фарш. Я прошел на кухню, присел за стол напротив и спросил. «Валентина Ивановна, у нас же есть электрическая мясорубка. К чему такие жертвы?» «Она шумит, а мне не хотелось возбудить», — хмуро ответила теща, обиженно поджав губы. «А мясо надо разобрать порционно. Вот, смотри». И Настяж распахнула морозилку. «Места там не было». Она стянула с плеча полотенце, вытерла ладони и с раздражением бросила его на стол. «А еще вот сюда глянь!» Теща подошла к окну, открыла форточку, и я присвистнул. В плетеной на манер рыбацких сетей капроновой авоське на гвозде за окном было подвешено еще немало мяса. «Но холодов пока настоящих-то нету, испортится за окном!» печально покачала головой теща. «Так жалко!» «А вот это, я, кажется, знаю, куда пристроить. Не переживайте, Валентина Ивановна. Постарался я ее успокоить. Давайте так. Вы сейчас идете спать. Я заканчиваю с мясом. Пельмени будем лепить уже вечером. Договорились?» Она с сомнением посмотрела на фарш, потом на меня, но, видимо, усталость и бессонная ночь взяли свое. Теща сняла фартук, протянула его мне и вышла из кухни. Я разобрал мясорубку, вымыл ее. Достал из холодильника молоко в треугольных пакетах, бутылки с кефиром, масло. За полдня не испортится на столе. Удивился, обнаружив трехлитровую банку соленых огурцов. А это то зачем в холодильнике? Освободив среднюю полку, поставил на нее большую эмалированную чашку с фаршем. Протер стол и, с чувством выполненного долга, достал банку с кофе. Ну вот зачем все так делать, а? Опять теща хотела как лучше и перемолола весь кофе сразу. А ведь его надо смолоть совсем немного, прямо перед приготовлением. Тогда напиток будет ароматным, вкус ярким, послевкусие тонким. Но, как говорится на безрыбье, и рак рыба. Я достал турку, положил туда столовую ложку молотого кофе, залил водой, пока кофе варился, нарезал сыр и хлеб. Утренний аромат свежесваренного кофе способен поднять на ноги даже мертвого. м, -м как пахнет!» — услышал я сонный голос жены. Светлана стояла в дверях кухни, прислонившись к косяку. Волосы всклокочены, лицо сонное, ситцевая ночная рубашка на бретельках делала ее такой по-домашнему уютной. Теперь после сна. Она была похожа на как Кузю из мультфильма который выйдет на экраны еще не скоро, только в восемьдесят четвертом. Жена тоже присела к столу, устроилась на табуретке, поджав под себя одну ногу. Я налил ей кофе и протянул кружку, сам уселся напротив. — Бутерброд с сыром будешь? — спросил я у Светы. Та отрицательно покачала головой. — Не, спасибо, не хочу. А ты почему на работу не собираешься? — «А у меня, Светик, сегодня первый день отпуска. Прости, забыл вчера сказать, усталый был. А махнем к моим в деревню?» «Вообще-то мне не сильно туда хотелось. Все-таки родители знают своего сына лучше, чем сослуживцы, и вряд ли с ними я смогу хорошо сыграть роль настоящего Медведева. Но Ребенко недвусмысленно сказал, где мне следует быть. И хотя прямого приказа не было... Портить отношения с генералом, игнорируя его совет, я не собирался. Володя, я же только устроилась и сразу в отпуск. Да кто меня отпустит? Света тут же нашла причину, по которой ей не стоит ехать к моим, вернее, Медведева, родителям. И потом, твоя мама меня не очень любит. Все переживает о той старой подружке, которая ждала тебя с армии. Я не виню Евдокию Федоровну. Понимаю, сердцу не прикажешь. Но мне неприятно, когда меня сравнивают с деревенской девкой, которая у них и кровь с молоком, и в поле трактор, и на ферме, доильный аппарат. Ну, ты преувеличиваешь свет. Родители к тебе хорошо относятся, — сказал я не слишком уверенно, так как в памяти Медведева не нашлось ничего на эту тему. Но Света возразила. Просто я тебе никогда не говорила, не хотела расстраивать. Знаешь, как твоя мама меня называет? Лядащая." Это значит «плохая, негодная». Я специально в словаре «Даля» посмотрела. А у Афанасьева в книге записано, что ледащий — это дух соломы, который весной вылезает из старой соломы и перелезает на лето в свежую. Своего рода символ увядания. Я что, совсем уж такая ни на что негодная? Ну-ну-ну-ну, что ты говоришь? Ты мой светик-семицветик. А родители про духов соломы, думаю, даже не знают. Простые люди. Афанасьева не читали. Ты сыр лучше бери, ешь давай. Может, тебе и ешьницу сварганить? Нет, не хочу. И все-таки ты подумай над моими словами. Обязательно, — обещал ей я. Сегодня еще нужно отпускные получить, ну и по мелочи несколько дел осталось. Думаю, что к обеду я обернусь. А у тебя какие планы на день? «Да какие тут планы — собраться и на работу идти?» «Ну тогда собирайся, я тебя отвезу. И девочек до школы тоже подброшу». «Володя, они не маленькие, школа рядом. Позавтракают и дойдут сами. Как-то ты слишком стал их опекать». «Ладно, ладно, исправлюсь!» — широко улыбнулся ей в ответ. «Я постоянно забываю, что дети в Советском Союзе ходят одни, бегают во дворе без присмотра родителей». И времена, когда на детской площадке будет больше родителей, не спускающих глаз со своих чат, чем детей, наступят еще не скоро. А может, и совсем не наступят, если у меня все выйдет. Слушай, а у них будильник-то заведен, а то Валентина Ивановна всю ночь фарш крутила. Мама неисправима. Света, отодвинув кружку, ушла в ванную комнату. Оттуда послышался шум воды, потом гудение фена. Медведев привез жене из заграничной поездки очень редкий в Союзе ручной фен. Я вымыл чашки, убрал со стола, прошел в спальню, оделся. Ванная все еще была занята. Света вышла минут через двадцать. Свежая, глаза блестят, волосы вымыты и уложены в прическу. Она чем-то напомнила мне Анастасию Вертинскую в роли Ассоль. Уже надел куртку... Хорошо не успел обулся, когда вспомнил про мясо за окном. На кухне открыл окно, снял с гвоздя сетку. Вернувшись в прихожую, замер. Светлана выглядела потрясающе. Стройная, с осиной талией. В платье спокойного зеленого цвета она смотрелась, как королева во время приема. Она нагнулась, застегнула сапожки. Я снял с вешалки демисезонное пальтишко и помог ей одеться. Мы бы смотрелись с ней прекрасной парой. Но общий вид портило это дурацкое овозько с мясом.